Раздел 4. Постоянная работа по решению ключевых проблем стимулирует обучение в масштабах всей организации. Глава 18. Принцип 12 Чтобы разобраться в ситуации, надо увидеть все своими глазами. Историю, которая приводится ниже, я часто в разных вариантах слышал от менеджеров завода Тойоты в Джорджтауне, штат Кентукки. Речь шла об утренних посещениях производственных цехов руководителями. Входя в цех, они видели президента Тойоты, который стоял и наблюдал за работой. Они проходили мимо него, ожидая, что он заметит и поприветствует их, но он не реагировал на их появление. Он просто стоял и смотрел, словно вокруг никого нет. Они подходили ближе, он продолжал смотреть. Они начинали заниматься своими делами, и минут через 15 снова подходили к нему. Однако тот продолжал стоять и смотреть. В конце концов президент оживал, словно выйдя из транса, замечал, что он не один и с улыбкой говорил «Доброе утро». Через некоторое время из офиса президента поступали его распоряжения относительно различных аспектов производственной системы «Тойоты» на заводе. Единственный способ по-настоящему оценить состояние производственной системы на заводе – пойти и посмотреть своими глазами, что происходит. Соблюдаются ли стандартные рабочие процедуры? В каком состоянии поток и система точно вовремя? Президент должен был лично понаблюдать за потоком материалов, подаваемых к линии, чтобы ответить на эти вопросы. Он должен был посмотреть, пользуются ли рабочие на линии системой «Андон» и производится ли при необходимости остановка линии. Как реагируют лидеры команд и лидеры групп? Обладая многолетним опытом, он стремился увидеть все это своими глазами. У него был черный пояс по наблюдению и пониманию бережливого производства. Он знал то, что он увидит своими глазами, Он не прочтет ни в каких отчетах и таблицах цифрами. Отчеты и таблицы необходимы, чтобы оценить результаты, но они не позволяют увидеть детали реального процесса, который происходит изо дня в день.